Первый усмирительный отряд, прибывший перед нашими драгунами, не выдержал искуса и перепился. Держались сначала только офицеры, но пьяные солдаты заставили их пить под угрозой, что иначе всех перережут. Заботило всех, выдержат ли наши драгун. Приказали 4 октября в 6 часов отцепить полуэскадрону винокуренный завод и склад. Прошли томитные сутки, и наряд с честью исполнил свой долг. К стоящему в наряде полуэскадрону вечером и ночью приходили толпы солдат, требуя водки и угрожая, что завод будет обложен двумя полками. В Оржеве предстоит разоружить восемь тысяч перепившихся пехотных солдат. Пьяное море захлестнул Россию. В нем утопала главная опора государства – армия. Отовсюду шли известия, что рядовой состав спивается, слабеет дисциплина, авторитет офицеров падает. Старая истина – развали армию, рухнет любое государство. Сколько же было вылито ведер спирта в глотки солдат и матросов Петроградского гарнизона? Ведь близился штурм Зимнего дворца. Много пить, добро не быть, это, конечно, так. Но не перехлестнись большевики с немцами, не быть ни этому пьянству, ни разложению армии, ни выстрелу Авроры. Уже после того, как утвердится новая власть и разгуляется в стране кровавый большевистский пир, пришедший на смену Ленину, новый вождь мирового пролетариата Сталин, отправит Троцкого в новое, на этот раз последнее изгнание. И вот на чужбине, оторванный от жирного российского пирога, Лев Давыдович возмутится по поводу обвинений своего бывшего освободителя из узилища Керенского. Тот, ссылаясь на факты, заявит, что Ленин и другие большевики являлись агитаторами немецкого правительства, находились в связи с немецким штабом, получали от него денежные суммы и выполняли тайные поручения в целях поражения русской армии и расчленения русского государства. Проткова, впрочем, мало беспокоила репутация уже покойного к тому времени Ленина. Куда больше он боялся за собственное реноме. Вечный оптимист, он еще мечтал встать в боевую стойку на политическом ринге России. Нокаут, который нанес ему Сталин, он готов был считать всего лишь нокдауном. Вот почему Троцкий не желал обличить себя явным обманщиком и вынужденно признался. Да, деньги получил. Как говорят немцы, то платит марки, тот и пьет пиво. Прощальный пир. Глава первая. Поднимая тучи пыли, кремя расшатанными в ося колесами, по дороге неслась, словно спешила в преисподнюю телега. Мужик, сидевший в ней на охапке сена, подергивал вожжами и, широко разевая щербатый рот, пьяным голосом орал какую-то песню. Бунин подхватил за плечи жену, отпрянул на обочину, покачал головой. Ты, Вера, думаешь, у него есть какое-то спешное дело, что он сейчас загоняет последнюю лошаденку? Просто напился и теперь куражец О том, что окалеет кобыла или себе сломает шею, не думает. Ведь у него даже вожжи веревочные, признак деревенской бедности. Зато пролетел мимо бар, обдал их пылью и рад гуляка хрена. Вот что Винода глупо сделает. Жаль только лошадь. Он ее подлец на отделку замучает. Сорвав травинку, Иван Алексеевич задумчиво помял ее в руке, поднес к лицу, глубоко вздохнул свежий запах зелени. Потом удрученно проговорил. А чем мы, интеллигенция, лучше этого мужика? Начиная с декабристов, Метемся, ищем какой-то неизвестной свободы, ломаем устоявшейся. А теперь вот воспеваем гордого сокола и буревестника черной молнии подобного, призываем, поднимаем больные вопросы, мечтаем о светозарном будущем, о свободе. А не делаем единственно нужного на земле дела. Толком не работаем, каждый на своем месте. Все ищем каких-то великих дел, каких никогда не бывает. Страшно сказать. Но героем мечтаний, чуть не образцом нового человека, стал бездомный воришка-челкаш. И бесконечные призывы к свободе. Всякая шпана лезет в начальство, претендует на роль учителей народа. Незадолго до последнего отъезда в Петроград, в начале 20-х чисел марта, Случилось мне быть на Казанском вокзале в Москве. Денек был веселый, солнечный. Я пришел встретить Юлия, возвращавшегося из Рязани. С удивлением замечаю. Повсюду толпы народа, всеобщее оживление. Платформа до отказа забита. На крыше составов влезли сотни мужчин и дам. Смешно вспомнить. Подножки и буфера облепили, как муравьи. Висят. Не мальчишки. солидные дамы и мужчины даже глазам не вид спрашиваю что такое по какому поводу какой то рабочий в картузе без передних зубов возмущенно шипеявит как господин вы не знаете из ссылки возвращается катерина константиновна какая еще катерина тот буркаала выпучил и раздулся от негодования так вы газет не читаете Брешко-Брешковская возвращается. А вам какая, простите, радость? Картуз совсем зашелся. Как какая? Она за народное счастье борется, по тюрьмам и ссылкам за нас, простых людей, страдала. А вы, господин хороший, какая радость! Несознательность весьма удивительная.